Глава пятая Евич попытался вырваться, скользя ногами по каменному полу. Но из плотных тисков, в которых его удерживали подручные Казанова, сделать это было не так уж и просто. Не настолько силен Андрей, чтобы разбрасывать людей в стороны. «Это незаконно! Где консул? Я гражданин Соединенных Штатов!» — продолжал кричать Евич, когда его выволокли в коридор тяжелая дверь захлопнулась и из коридора еще доносились удаляющиеся из допрос на истерические вопли я собирался уже встать с места но у казанова было на этот счет иное мнение он просто сидел и смотрел на пустой стул где только что сидел евич я не собирался отвлекать его от размышлений наверняка поимка и депортация евичей для виталия ивановича были делом чести знаете а ведь ничего не поменялось тихо сказал казанов В каком смысле? уточнил я. Виталий сразу не ответил. Он поставил локти на стол и уперся подбородком в ладони. Дело сделано, а изменить уже ничего нельзя. Всего один человек, поддавшийся искушению красивой жизни, и сколько судеб сломано. Виталий достал из кармана пачку сигарет и закурил прямо в допросной. Семьдесят человек были уволены из своих ведомств. 25 из них получили судебные сроки. «Еще 84 лишились должностей, уже больше их не займут никогда. И еще 15, кого уже не вернуть», сказал Виталий и замолчал. Судя по всему, число 15 означало тех, кто погиб в результате действий Евича. «Ваш оператор Петруха в их числе», вновь заговорил Казанов. Он затушил сигарету и бросил ее в урну. «Нам с вами пора». Я и Виталий вышли из комнаты для допросов и направились к выходу, где нас уже ждал транспорт. Оказавшись на улице, появилось ощущение, что чего-то не хватает. Слишком тихо. Не слышно взрывов, стрельбы и на западе нет зарева. Мое замешательство не осталось незамеченным Казановым. Что-то не так, Александр? Да, слишком тихо. Такое ощущение, что... Вы правильно думаете, Сансаныч. В 0:00 часов стороны конфликта объявили о приостановке боевых действий на всех направлениях без предварительных условий. Так что все идет к миру. Похлопал меня по плечу Виталий и пошел со мной в направлении машины. Перемирие, о котором не говорили только собаки на аэродроме, продолжало держаться. Прошел день, но все было спокойно. Редко можно было услышать автоматную очередь где-то совсем далеко. Я не возражал против того, чтобы мы немного отдохнули и культурно посидели за чашами ароматного и расслабляющего чая. Правда, утром на завтрак пошел только я, но это уже издержки... чаепития. Пока я принимал пищу, посыльный нашел меня. Причина – вызов штаб генералом Борисовым. Как сказал мне солдат, руси-генерал Мусташар только что прибыл из Дамаска и был в хорошем настроении. Войдя в штаб, я застал Ивана Васильевича за разбором бумаг со сводками о работе авиации за сутки. Сансаныч, чем занимались в эти свободные от войны полтора дня? Поздоровался он со мной за руку, когда я подошел к нему. Товарищ генерал провели первый день общей подготовки с летным составом, а инженерно-технический состав выполнил день работ на авиационной технике. — Ясно. И много употребили э, знаний во время общей подготовки? — спросил Борисов. — Генерала трудно обмануть. Он не первый год живет, да и в армии не первый день. — Исключительно в разрешенных объемах, товарищ генерал. Ну — Ну-ну, — кивнул Иван Васильевич и встал со стула. — Сегодня необходимо перегнать Ми-28 и отсюда в Тифор. Достаточно они послужили. — Понял. Вылет по готовности, — уточнил я. «Само собой». Борисов меня отпустил, но я решил, что следует поговорить о еще одном немаловажном деле. «Иван Васильевич, мы ничего не знаем о наших раненых товарищах. Есть информация?» спросил я. «Да, жить будут, но летать нет. У каждого слишком серьезные ранения. Зелены и вовсе ампутировали кисть руки. Так что наша страна лишилась двух первоклассных летчиков». Грустно это слышать. «Кстати, прочитайте вот это», – протянул мне лист бумаги Борисов. Это была телеграмма из Москвы. В ней говорилось, что аппарату военного советника предписано проанализировать целесообразность нахождения советской авиагруппы на территории Сирии. «Странный запрос, товарищ генерал», – ответил я. «Вот и я про то же. Но мы люди военные, верно? Сказали, делаем. Так точно. А твое мнение...» Понятно, что мне льстит такое внимание со стороны Борисова. Такие вопросы, касающиеся целого воинского контингента, обычно даже не всем генералам задают. Товарищ генерал, все обстановки на фронте я не знаю. Но то, что я знаю точно, перемирие – это не подписание мирного договора. Его подпишут, а потом начнут готовиться к новой войне. И так всегда. Генерал отпустил меня на подготовку к перелету. Выйдя на улицу, я немного постоял, посмотрев на окружающую обстановку. Яркое солнце Сирии припекало, а знойный ветер прижигал щеки. Сирийские техники возились со своими машинами, а наши сидели под навесом и что-то активно обсуждали. Со стороны нашей палатки ко мне быстрым шагом шел старший испытательной бригады. Сансаныч, мы тут это, команду получили! Пора собираться! уточнил он. Да! Днем все вещи были погружены в огромный Ми-6, а тех состав подготовил для нас Ми-28 для перелета. Оставалось пройти традиционный предполетный медосмотр. Взяв два апельсина с шоколадкой на презент, я пошел к Белецкой. Как и всегда, я замыкал нашу группу. Пока ждал окончания медосмотра Кэши, думал над тем, куда можно пригласить билетскую на свидание. «А че тянуть кота за причинное место, когда мне эта девушка нравится?» Красивая, умная, заботливая. Да, иногда вызывает желание ей ногу прострелить. Ну, я ж быстро отходчивый. Но есть что-то в Антонине, что определенно меня к ней влечет. Когда Кеша закончил, вошел и я. И был неприятно удивлен. «Сан и отчего отдельно зашли? Могли бы всей группой?» — спросил у меня доктор. За столом сидел мужчина лет 50 с настоящими будионовскими усами и приветливо мне улыбался. Ничего плохого про этого добряка сказать не могу, но я ожидал другого человека здесь увидеть. Здравствуйте, самочувствие хорошее, предполетный режим не нарушал, ответил я традиционным докладом. Присаживайтесь, Сансаныч, а это вы мне апельсины принесли, я кстати их люблю. Едва сдерживая улыбку, спросил врач. «Получается, что вам», – ответил я, и мы вместе посмеялись. «Ладно, давай тебя осмотрим и отправим в путь. Возможно, скоро домой полетите». «Пока таких команд не поступало». Доктор улыбнулся, пошевелив усами, и надел мне рука автонометра. Быстро измерив давление, он записал мои показания в журнал. «120 на 80 – это хорошо. Жалобы есть?» – спросил доктор. «Нет, хотел бы у вас уточнить, а где сержант Белецкая?» а вы не первый, кто за сегодня задаете этот вопрос. Антонина девушка видна. Эх, где ж мои годы молодые?» «Она срочно вызвана в Дамаск, в Белый дом. Лично заместитель главного советника по политической работе звонил и сказал ее немедленно освободить от всех задач. «Так-так, интересно, и часто ее вот так вот вызывают в столицу?» «Понял вас. Всего вам хорошего», — ответил я и встал со стула. «Александр, дело не мое, но вижу, что мужик ты хороший, поэтому предупредить хочу. Поговаривают, что у нее любовь большая приключилась. Возможно, стоит кому-то другому присмотреться. Она у меня на хорошем счету, и мне не хотелось бы проблем со стороны». «Спасибо за совет. Не беспокойтесь. С Антониной Белецкой меня связывают исключительно рабочие отношения». Ну вот и славно. Рад, что мы с вами друг друга поняли, поскольку я ее к вам в Тифор собираюсь отправить. Да не торопитесь, пускай все поставленные в Дамаске задачи выполнит, ответил я и отправился в вертолет. В груди неприятно завозился червячок. Ну а на что я собственно рассчитывал? Мы с ней долго не виделись, ни муж и жена, свободные люди, каждый из нас имеет право на отношения. И все равно мысль, что к ней прикасается другой мужик, ух, раздражает. Да, заставил доктор Буденный задуматься. Придя к вертолету, я быстро надел подвесную систему и автомат. Инженеры смотрели с недоумением, как бы спрашивая, зачем он мне нужен при полете на территории Сирии. Саныч, вроде же начинаем мириться уже, спросил один из техников. «Пока только начинаем. Ничего не сильно тянет», — ответил я и полез в кабину. Кеша уже занял свое рабочее место, а вот я почувствовал изменения у себя. Дело касалось запаха в кабине. Ощущение, что я где-то рядом с раздачей пищи в плохой курсантской столовой нахожусь. «Кеша, а у тебя тоже в кабине запах, как в столовке?» — спросил я. «Ага, такое ощущение, что под креслом что-то разлили». Я осмотрел кабину и не нашел источника запаха. Затем взглянул на остекление кабины, которое было хорошо очищено от остатков мух и мошек, и именно после этого меня посетила мысль, откуда такой аромат. Другие, а вы чем стекла протерли?» – спросил я у техников, выглядывая из кабины. «Уксусом, Сан Саныч, просто нечем было, а тут вот новая технология!» – поднял один из техников указательный палец вверх. «Технологии новые, а схема у вас старая. Спирт где?» – уточнил я. Техники промолчали. Естественно, что прозрачная жидкость была применена по прямому назначению. Через полтора часа мы приземлились в Тифоре. Работа на этой базе шла своим чередом. Истребители МиГ-23 выруливали на полосу, а МиГ-29 с подвешенными ракетами стояли в готовности к запуску. Из транспортных самолетов на базе были только один Ил-76 и Ан-26, и то у последнего сняли двигатели. В одной из арочных укрытий тягачом заталкивали одного за другим пару Су-25. Эти самолеты в Сирии должны были появиться гораздо позже. «А штурмовики, интересно, как сюда попали?» – спросил у меня Иннокентий, когда мы заруливали на стоянку. «По воздуху, Кеш. Наверняка их в районе Рошпина задействовали». «Да, Исаныч, мы вот опять прилетели сюда на Тифор. Обратно нас не направят?» С удивлением спросил Кеша. «У нас ничему нельзя удивляться». Рядом со стоянкой стоял у вас с двумя офицерами в сирийской форме. Пока я общался с техниками, один из них подошел ко мне и поздоровался. «И этого парня я узнал. Это оказался тот самый Старлей, который в Эссувейде ходил везде с кором Алексеем Карелиным». «Товарищ майор, старший лейтенант! Балдин, помню тебя! Здоров!» – протянул я ему руку. «Здравия желаю!» – вытянулся старший лейтенант, но я его остановил. «Давай без комплекса вольных упражнений, Балдин. Весь во внимании!» – сказал я после того, как пожал руку технику. «В прошлый раз этот старлей даже попытался меня построить, не зная моего звания. Сейчас как-то он слишком напряжен». «Александр Александрович, мне поручено заместителем главного советника по политической работе собрать данные на проявивших себя военнослужащих». «Это хорошая идея, я тут причем? чем?» «Так на вас данные нужны?» «Только на меня?» «Так точно», — неуверенно сказал Балдин. «А что по другим техникам, инженерам, летчикам ничего не нужно?» Балдин вытащил платок и вытер спотевший лоб. «Сказали, что только на вас, мол, ну, там ограниченное число нужно подать». «Не, так дело не пойдет. А ну, пошли, все мне расскажешь», — ответил я и потянул за собой Балдина. Пока мы шли к машине, он мне все рассказал. «В Москве дали указание прислать имена отличившихся, но не всех. Как так можно было, я не понял». «Не так уж нас здесь и много. С ребятами из авиационной промышленности дело обстоит посложнее. Там за подачу представления отвечает Минавиапром. Но с военными ведь можно решить вопросы через главного военного советника Яковлева, который напрямую замыкается на министра обороны. Стоя рядом с УАЗом, я постарался объяснить парню, как лучше сделать, а точнее, как будет правильнее. «Значит, смотри, пишем с тобой рапорт». «Медали и ордена ставим по максимуму, чтобы, если что, просто понизили планку наград. Пишем представление, характеристики и что там нужно по партийной линии. Проверяем, и ты с этим идешь к замполиту-полковнику...» Я специально остановился, чтобы Балдин ответил. А «Виктору Михайловичу Мельникову». «Вот именно. А теперь бери листы, ручку и пошли к нам в высотку», сказал я и потянул за собой Балдина расположившись и приведя себя в порядок, я посадил за стол старшего лейтенанта и ждал, пока он сочинит хоть одно представление. При этом техники и летчики отдельного вертолетного отряда на Ми-8ПР-1 тоже принесли список своих ребят. На высотке все это время жил и наш Валера Зотов. Он не летал с нами во время операции, а работал направленцем по авиации на КП. Много интересных моментов поведал Валера, пока я ждал Балдина». Да все очень быстро развивалось. Как только десант взял аэродром, израильтяне сразу же обратились к американцам. буч подняли оборвали все телефоны, а в Москве и Дамаске решили выждать паузу. Только когда стало понятно, что Голланды фактически освобождены, а Рошпина контролируется, начались переговоры. На кроватях в это время расположились также Занин, Лагойка и Кеша, наблюдавшие за современной версией картины, запорожцы пишут письмо турецкому султану. «Итак, что ты придумал для старшего инженера?» – спросил я. «Я читаю», – ответил Балдин. «Но лучше бы он вообще ничего не писал. Сочинитель из этого старлея совсем никакой. Выполнял поставленные задачи, обеспечивал выполнение задач по предназначению, руководил личным составом при выполнении задач, а также...» – читал Балдин, но я его прервал. «А также выполнил еще кучу задач. У тебя любимое слово «задача»?» – спросил я. «Ну, я чтоб было понятно?» «Не, обалден. Такое представление займет почетное место не в Президиуме Верховного Совета, а в урне у замполита, ну или в другом месте. Давай зачеркивай и пиши, слово в слово. Тут моя фантазия и разыгралась по полной». «Своими действиями организовал постоянное обслуживание сложнейшей авиационной техники и своевременную подготовку к боевым вылетам». «Несмотря на противодействие разведывательно-диверсионных групп противника...» «А, серьезно? Настоящие диверсанты?» — удивился Балдин. Кеша и сам сначала не понял, а потом еле сдержал улыбку. «Балдин, все серьезно. Пиши, как я говорю, и не сбивай. Итак, обеспечил выполнение десяти...» Ой, «Нет, мало...» «Пятидесяти боевых вылетов. В ходе вылетов были выведены из строя и уничтожены...» Вот в таком ключе мы и написали на каждого из ребят представление. На погибшего Горина, как объяснил Балдин, представление замполит писал сам. — Его представят к Ленина посмертно. Это решение главного советника. — Ну, что тут сказать. Достойнейшая награда. — А что с зеленым и логойка? — спросил я. — я их не знаю. — Так, значит, давай писать дальше. И будешь героев знать в лицо. «Естественно, что представление на Героя Союзе в комнате здания высотного снаряжения мы не напишем, но уже будет с чем идти к тому же Борисову или замполиту. В Иване Васильевиче у меня есть уверенность, что наши интересы он будет отстаивать». До поздней ночи писал Балдин «Наши подвиги». В результате у него на руках была большая пачка бумаг. Сансаныч, а вы не зам по политической работе в Торске?» Спросил у меня Балдин, разминая пальцы, которые устали от писанины. «Нет, ты же писал на меня представление и знаешь мою должность». «Да у меня уже в глазах двоится от инженеров, комплексов, техников и штурманов», ответил Балдин. Занин предложил чуть-чуть посидеть, чтобы ночью хорошо спалось. «Ой, нет, спасибо, товарищи, мне в Дамаск еще нужно попасть», отказывался Балдин от рюмки благородного напитка. «Но просто так старлею никто не дал уйти». Появились и ребята-самолетчики, которые принесли свои списки. «Ну, вынужден согласиться», — сказал Старлей и выпил стопку. Так никуда Балдины не поехал, зато представления были написаны на весь советский контингент в Сирии. По крайней мере, на тех, кто был в Тифоре. Бросать старшего лейтенанта на амбразура замполита я не хотел, так что утром поехал с ним. Через пару часов мы стояли у дверей кабинета Мельникова. Точнее, стоял я, а Балдин сидел на стуле рядом с дверью и спал. Только я собрался постучать, как дверь открылась, и из кабинета вышел Борисов. «Здравия желаю, Иван Васильевич», — поздоровался я с генералом. «Привет, Александр. Хотел тебя на завтра вызвать, а ты уже здесь. Какими...» Начал спрашивать генерал, но в этот момент Балдин громко икнул. Старший лейтенант попытался встать, но получилось это у него не сразу. Генерал показал Балдину сесть и вопросительно посмотрел на меня. «Ну, что скажешь, Клюковкин? Вчера политзанятия проводили, и парковый день был. И какая была тема занятия? Сплочение воинских коллективов и борьба с неуставными взаимоотношениями». Иван Васильевич улыбнулся. «Вижу, что сплочение удалось. Что ты хотел спросить?» Я рассказал Борисову про то, чем занимался вчера с Балдиным, и показал стопку бумаги старшему советнику. «Не надо тебе к замполиту. Список есть личного состава, на который написаны представления?» «Так точно. Пошли со мной. Есть еще для тебя кое-что». Балдиное передал в руки его сослуживца по политоделу, а сам быстро догнал генерала на лестнице. Направлялись мы с Борисовым в кабинет к главному советнику Яковлеву. Оказавшись перед генерал-полковником, я представился ему, а он поздоровался со мной. Яковлев внимательно посмотрел на меня и продолжал слушать, как меня хвалит Борисов. «Значит, на вашем борту впору звезды зазбитые рисовать?» – спросил генерал-полковник. «Это была работа всей группы». «Да, и, к сожалению, мы с вами потерь не избежали. Противник был силен, верно?» «Так точно», – ответил я. Яковлев подошел к своему рабочему месту и взял лист бумаги. Это был официальный документ на арабском языке за подписью самого президента Сирии Хафеза Алясада. «Знаете, что это?» – спросил Яковлев. Я быстро перевел название. «Это указ о присвоении звания Героя Республики». «Верно. Там есть и ваша фамилия. Поздравляю!» Пожал мне руку главный советник.